Бродячая виолончель Из дома вышла виолончель, прихватив Митину шапку и куртку. Виолончель чувствовала, что приобретает свое «я», наливается силами, до сих пор ей незнакомыми. От этих ощущений болела каждая струна и в то же время тянула подпрыгивать и петь на высоких нотах. Побродив по темным переулкам, она вышла на центральную улицу. Ей хотелось внимания зрителей. Возле узорчатой изгороди, недалеко от ресторана, сидел гитарист. Он что-то надрывно орал из неприкасаемых, скрывая за этой надрывностью фальшивые ноты, недостаток таланта и образования. Виолончель встала рядом, облокотилась на изгородь и вдохновенно завела романс из программы музыкальной школы «Гори, гори, моя звезда». «Гори, гори, моя звезда». Русский романс, слова Владимира Чуевского. «Эй!» — прикрикнул на нее уличный музыкант. «Это мое место под солнцем фонаря!» и «Это мои слушатели!» Виолончель отмахнулась от него смычком и продолжала солировать. и хотя пела она не ахти, народ столпился возле них двоих и стал кидать в кепку музыканта деньги. Виолончели не понравилось, что монеты падают мимо нее. Из вредности она стала хрипеть, как большой осел, и распугивать публику. Видимо, у этой виолончели развивался скверный характер. Она гордо крутанулась и пошла прочь, насвистывая чижика-пыжика. Какой-то прохожий сунул ей денежку в карман куртки и похлопал по плечу. «Неплохой образ, парень!» — похвалил он. «Костюм тебе идет!» «Как жаль, что у меня еще нет своего лица!» — подумала Виолончель, осматривая себя в зеркало витрины. «Ну ничего!» — «Страж ведь обещал!» Виолончель зашла в супермаркет. Свет здесь был дневной, обличающий. и продавцы недоуменно застыли. «Было от чего застыть? Посетитель-то необычный!» Под курткой угадывалось фигуристое тело, а непомерно узкая голова на длинной шее исчезала под шапкой так, что не видно было лица. «Никто бы не смог описать внешность господина, никто не разглядел его ног, но в то же время все были уверены, что перед ними стоит человек». что он вошел, а не вплыл, не вполз и не впорхнул. Обойдя очередь, необычный покупатель встал у кассы. «Давайте мне чипсов, колы и... что там еще... шоколадку!» Размахнувшись пустым рукавом, виолончель кинула на прилавок горсть бумажек, поданных уличными слушателями. «Сдачи не надо», — сказала она и сгребла рукавом покупки в карман. куда это ты лезешь без очереди абразина толкнул какой то шустрый мужичок деревянного покупателя в бок тише с ним может быть он инвалид гляди какой странный шепнул старик стоявший позади шустрого мужичка а мне плевать заявил мужичок и врезал виолончели по шапке виолончель взревела вернее сначала она загудела а потом выдала такой адский звук что покупатели зажали уши. Она кричала дурным басом, превышая все допустимые пределы громкости. Посетители зажмурились и присели. С полок стали слетать пакеты с чаем, чипсами и сухариками. Кукурузные початки на овощном прилавке взрывались и стреляли во все стороны попкорном. Пакеты со сладостями трещали. Из лопнувших по швам пачек посыпались на пол разноцветные леденцы. Покупатели в панике побежали к выходу под обстрелом попкорна и жесткого, как мелкие пластмассовые пульки дрожже Из бутылок шампанского выскакивали пробки, и гристые фонтанчики брызнули в потолок. Увидев, что к прилавку, зажав уши, бегут охранники, Виолончель устремилась к выходу из супермаркета, размахивая смычком. Она хотела выскочить пулей, но не получилось. Из-за своего строения Она вышла на улицу довольно плавно, но по пути случайно толкнула и свалила на пол нескольких покупателей. Расстроенная во всех смыслах, она прислонилась к холодной каменной стене и закашлялась. Ой! Я хочу сфоткаться с анимашкой. Смотрите, как прикольно сделали, а? услышала виолончель. К ней подошли какие-то люди. На ней повисли, дружески обняли, дружески дыхнули рыбой, чем-то кислым и чем-то. одуряюще сладким. А еще ее чмокнули в шею, и пришлось долго оттирать от грифа липкую помаду. Затем любители фотографии ушли, и виолончель снова осталась одна. Мимо проходил какой-то обтрепанный тип. «Это что за чудо-юдо?» присвистнул он, разглядывая ее. «Я виолончель. Хочешь, сыграю?» «А нафига козе-баян?» — радостно ответил тип. сорвал с нее шапку и пустился на утек. «Не та здесь публика», — огорчилась виолончель и натянула капюшон. «Мне бы на большую сцену, в Париж, может быть, может быть, в Плеяль. Свет, софит, хрустальные люстры, ликующая публика». Тут виолончель увидела приближающуюся знакомую фигуру и испуганно остановилась. Навстречу шел директор музыкальной школы. Директор школы, Семен Семенович, был человек непростой. Хотя, кто сейчас простой? Скажем, он был со своими странностями. Например, он ни с кем по-дружески не общался и, казалось, ни на кого не обращал внимания. Но потом вдруг выяснялось, что он все знает о каждом, до самых мелочей. «Послушай», — сказал он Виолончели, моментально узнав и рассекретив ее. «Что ты здесь делаешь? Где Митя?» «Я сама по себе. Я хочу найти друзей своих, собственных!» — подчеркнула виолончель. «Ты живешь чужой жизнью», — покачал головой директор. «А в чужой жизни не бывает своих друзей. Пойдем». Пристыженная виолончель поплелась за директором, как собака на привязи. Можно было бы сказать, что ноги ее сами повели против воли, если бы у нее были ноги. Виолончели было обидно так скоро расстаться с обретенной свободой, и она поклялась себе, что в ближайшее время все изменит. «Смотрите, кого я встретил», — сказал директор, входя в дом Григория Ивановича. Преподаватель, открывший ему дверь, был немного смущен. Директор никогда не посещал его квартиры. Облепленная снегом, с струной, на порог вплыла виолончель. «Возвращение блудной виолончели!» — насмешливо протянула флейта. Федя похлопал виолончель по плечу и снял с нее куртку. Лишь только виолончель оттаяла, очнулся застывший Митя. «Домой! Надо домой!» — забормотала виолончель Митиным голосом. Все поняли, что в этот момент инструмент передает мысли мальчика, а не пытается или не может вставить свои. Преподаватель решил распустить собрание и задал на дом несколько этюдов — трио для флейты, фортепиано и виолончели. «И как это поможет справиться с колдовством?» — уныло свистнула флейта. «Сама музыка и есть магия», — подмигнул детям директор. Дети ушли, а директор с преподавателем заварили чай и молча просидели за компьютером до самого утра. О чем они молчали, никто кроме них не знает. Разве только вордовская страница, податливая клавиатура и вездесущий интернет.